корабль начал снижение по плавной траектории штурман каурук сидел за пультом управления движения его были собраны и точны. он напряженно всматривался в экран блоккатора ночного видения на котором проступали контуры незнакомой местности. важно было не пропустить кольцо города точнее то место у их подножия где инопланетяне заметили огромный замок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 и установила его на небольшом холме. Генерал подошел к собравшимся минвитам и, обратив взор к далекой Ромерии, торжественно произнес «Именем верховного правителя Ромерии, достойнейшего из достойнейших Гванло, объявляю Белиору навсегда присоединенной к его владениям. Горрау!» гор рау дружно подхватили минвитты гор рау арзаки молчали украдкой они с тоской поглядывали в ту сторону неба где была их родина штурман обратился довольно сухо генерал к кауруку хотя он пребывал в благодушном настроении все таки не мог переселить себя в отношении кауру которого недолюбливал за способности